Тайна рождения веяла в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Кити ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и рабели перед Кити и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерями крестьян и рыбаков. Но детские их сердца были полны благоговения.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 Оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал ей. Единственный шанс, что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждёт эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара, затаённой обиды, но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой. Но не позор ли, что люди которым отпущено так мало времени в полном страдании мире, так безжалостно себя мучит.